Ты хочешь сказать, что из-за этого подонка можешь отказаться от отца? Вспылил Виктор Андреевич. Я тебе уже все сказала. Лариса с напором взглянула на отца и вышла из кабинета, хлопнув за собой дверью. А в это время Хоменко завел Оксану в отделение. Провел к решетчатой камере. Остановились возле нее. «Ксюша, тебе нехорошо?» Обеспокоенно потряс за плечо отрешенную девушку Роман. Прости меня, Ромка. Перевела она страдающие глаза на лейтенанта. Да перестань, Оксаночка. Я вот что думала, пока мы шли. Нужна тебе девчонка чистая, светлая, без всяких гадостей в прошлом. Ксюша, мне только ты нужна. Как ты этого понять не можешь? Только ты с любыми твоими гадостями, если они у тебя есть. «Подожди, не перебивай. Я представляю, каким ты будешь заботливым мужем, будешь баловать жену, и отцом хорошим будешь. Это совершенно точно. Ты же хочешь, чтобы у тебя был ребенок?» «Хочу», — сурово засопел Хоменко. «Вначале девочку, а потом мальчика». «Ну, это уж как получится», — мягко улыбнулась Оксана. «Да, отцом ты будешь замечательным. Вот только женщины любить себя никогда не будут». Жалеть будут, уважать, чувство благодарности испытывать. Огромное чувство благодарности, но не любовь. Ты потому ищи сразу ту, которая благодарной быть сможет всю жизнь. А ты не сможешь, сглотнул комок в горле Хоменко. Наверное, нет, Рума. Я слишком гордая для этого. Благодарить не умею. Как еще прощение у тебя попросила, сама не знаю. А хочешь, я твоего ребенка усыновлю? выпалил вдруг Хоменко. Вместе растить его будем. Я на вторую работу устроюсь, Денег на лекарство побольше станет, Вылечим его. Эх, Рома ты, Рома, ты все о свое. Не нужно мне от тебя ничего, Не приму я твоей помощи, Слишком ты честный. Да и не чужой ты мне теперь стал. Только ты серьезно эти мои слова не воспринимай. Ничего они для тебя не изменят. В общем, не могу я тебе жизнь калечить. Давай, открывай свою клетку, что ты устала я от всего. Роман послушно впустил Оксану в камеру. Благо, что там сейчас народу было мало всего. Две женщины. Ксюша села на нары, поджала ноги к груди и полностью погрузилась в себя. Что же это я наделала, — подумала она с болью. Я ведь люблю его. Ах ты, Ларин мой! А ведь как замахнулся на меня, хотел удалиться. Я бы на его месте меня убила бы. Но теперь уже все. Кончено. Он сам все разрушил. Нет, я сама все разрушила собственными руками. Глаза ее сами собой закрывались от усталости и жуткого перенапряжения. Неужели мы могли бы быть с ним вместе, могли быть счастливы? Нет, ничего бы не сложилось, никогда бы не принял он моего ребенка. Вот Хоменко принял бы, а этот нет. Ромка мой бедненький, смешной какой, хотел Сашку усыновить. Она вспомнила, как тяжело ей дался ребенок. Как трудно она его носила, потом рожала. Постоянные нервы, ожидания, что Олег найдет ее, узнает, что сын у них. А он ведь даже не захотел ее признать по телефону, когда она приехала в Москву. Нет, нет, нет, хватит. И так достаточно она уже дров наломала за свою короткую, девятнадцатилетнюю жизнь. Теперь только выпутаться из этого дерьма с железнодорожными билетами. А Ларину ведь ничем серьезным это не грозит. Он из воды сухим выйдет. Любимый мой Виктор. И с Еленой Леонидной все будет в порядке. С Тимашевским они договорятся. Так что ничего. И переживать нечего. Глаза Оксаны слепались. Она уже почти погрузилась в сон и в полудрёме увидела улыбающегося трёхлетнего мальчика с белокурыми вьющимися волосиками и с лучистыми голубыми глазками. Он обнимал её за шею беззащитно и нежно. Она чувствовала аромат его молочного тельца, необыкновенную нежность детской кожи.